Сосны. Как только Будиль видит, что Нина выходит в коридор, она начинает кричать. Бежит к ней, насколько позволяют слабые ноги. Сигнализация мигает рядом почти со всеми квартирами. Виборг кладет трубку телефона и исползает с кровати. Пол холодный. Зимнее утро, и папа еще не разжег камин. За окном на ветках висят заиндевевшие яблоки, сине-белый снег толстым слоем покрывает оконный скат. Кошка мяукает и трется ее ногу, и Виборг берет ее на руки. Шерсть греет грудь. Она открывает входную дверь и смотрит на улицу. Видит мигающие лампы. Вон же она. Злая женщина, которая не дает ей поговорить с родителями. Петрус спускается на пол на сильных руках, снимает мочи приемник с рамы кровати. Он тянется за ним, пока Петрус ползет к двери, а потом становится на обрубке ног, чтобы нажать на дверную ручку. Наконец выползает в коридор. Улов лежит в постели в квартире Г7. Женщина в красном платье злится на него, потому что он ей не помогает. Паром должен отходить, но он не хочет на нем плыть. Что-то не так. Для туристов слишком холодно. И их здесь быть не должно. Эдит зажимает руками уши у себя в комнате. Знает, что директор Пальм там снаружи. Он ищет ее. Надо вести себя тихо. Дагмар подает Вере корзину с вязанием, наклоняется и целует ее губы. В этом простом прикосновении столько воспоминаний. Длинные летние дни в доме в лесу. Там реальность не могла до них добраться, встать между ними. В их залитом солнцем укрытии все было просто, ведь муж Веры и его руки были далеко. Им не надо было притворяться сестрами, не надо было ничего скрывать. Но здесь их никогда не оставляют в покое. За ними всегда наблюдают, прикасаются к ним руками в перчатках, диктуют, когда им есть или спать. Вера даже не помнит, как они здесь оказались. Иногда кажется, что они были здесь всегда, а все остальное — лишь сон. «Я не могу». Тихо говорит Вера, но Дагмар так сложно отказать. И Вера знает, что должна стать той, кто это сделает. Сейчас она физически сильнее Дагмар. Дагмар нежно шепчет, что «если те двое этого не сделают, мы должны будем помочь ему». Она выдергивает спицу из петель и протягивает Вере. «Все может стать, как раньше». Будиль повалила Нину на блестящий пол в коридоре. Она дерется и царапается, глаза горят ненавистью. Это же Нина пытается навредить ее любовнику. Виборг истерически плачет, падает на колени. Она вцепилась в Нину и тянет ее за одежду. Локти Петруса быстро приближаются к ним, Нина замечает в конце коридора Веру и Дагмар. Дагмар, она может ходить. Сигнализация все пищит. Пальцы Будель смыкаются на Нининой шее.